Глава пятая Военная доктрина империи отличается от подходов Содружества и Корпораций. В то время, когда Содружества и Корпорации полагаются на дешевизну и массовое применения, стремясь насытить предполагаемую линию боестолкновения большим количеством недорогой техники, империя делает ставку на подавляющую огневую мощь. Когда имперский супердредноут вывешивается на планетарной орбите, с поверхности его можно увидеть невооруженным глазом. Империя на армии не экономит. Конечно, имперцы тоже используют недорогие дроны и прочие механизмы защитно-атакующего характера, но на данный момент они единственные, кто сохранил в своей армии понятие человеческой пехоты. Тяжелый боевой скафандр имперского пехотинца стоит, наверное, как десяток танков, с которыми я имел дело на Ватанаба-18. Но штука в том, что один пехотинец легко может справиться с десятком этих танков, не тратя много времени на перезагрузку. Империя – это всегда про войну. В локальных стычках этот подход себя оправдывал. За последние 150 или около того лет империя не проиграла ни в одной, а если захваченной территории и приходилось возвращать, то уже в ходе дальнейшего дипломатического урегулирования. Однако принято считать, По крайней мере, так принято считать на территориях Содружества и Корпораций, что в случае глобального конфликта все будет по-другому, и победит в нем тот, кто больше сэкономит. Проверить эту теорию на практике пока никому так и не довелось, потому что в глобальных конфликтах империя со времен своего основания не участвовала. Про свободные миры в этом контексте разговаривать вообще бессмысленно. Это такая мелочь, которую в общих раскладах никто не учитывает. И когда Станислав говорил о военном корабле, то он, разумеется, имел в виду имперский военный корабль. С имперским военным кораблем действительно очень сложно тягаться, но при столкновении с обычной боевой единицей Содружества или Корпорации шансы Генри не только уцелеть, но и остаться победителем гораздо выше. Не то чтобы я стремился столкнуться с кем-то в космическом бою, но эту вероятность никогда нельзя сбрасывать со счетов. Станислав хмыкнул. «Это же бывший курьерский, верно?» «Списан по истечению срока службы», — подтвердил я. «Купил его довольно недорого». «Главное преимущество курьерского — это скорость», — сказал Станислав. «Я на твоем месте прессал бы от этого. От любых неприятностей можно улететь». «Основная идея была именно в этом», — согласился я. «Но потом я решил добавить себе немного вариативности». «Я и говорю, баловство». — Я б на твоем месте лучше бы пару дополнительных маневровых движков поставил. — У меня нет проблем с маневренностью. — Все знают, как лучше, и у каждого свое мнение. Если учитывать все предложения, которые я получал по поводу апгрейда моего судна, на выходе как раз супер-дредноут бы и получился. Только вот у меня столько денег нет. Станислав пожал плечами. — Как скажешь. Если передумаешь, ты знаешь, где мне найти. Верфи всегда здесь. «Непременно. Сколько с меня?» Он назвал сумму, и она оказалась меньше, чем мы договаривались изначально. Я задрал левую бровь. Нас учили, что именно так люди выражают удивление. «Меня попросили сделать тебе скидку», — пояснил Станислав. «Кто попросил?» «Торрес. Это очень мило с его стороны. Вовсе нет. Когда такие люди, как Армандо Торрес, оказывают тебе услугу, они никогда не делают это просто так». — За все в этом мире приходится платить, и, как правило, знакомство с такими людьми обходится очень дорого. — Я заплачу тебе полную цену, как договаривались. — Не надо. Меня попросили сделать скидку, и если я ее тебе не дам... — Вряд ли Армандо придет копаться в твоих бухгалтерских файлах. — Я уже обещал. — Ладно. Он достал платежный терминал. Я вбил в него код подтверждая транзакцию, и мой банковский счет мгновенно полещал на весьма кругленькую сумму. «Конечно, это не мое дело», — сказал Станислав, — «но ты связался с очень опасными людьми, парень». Он был прав. Это было совершенно не его дело. Я осознаю все риски. «Хорошо, если так. Мой корабль постоит тут еще сутки, потом я отгоню его в другое место». «Без проблем. Как видишь, очередь из клиентов ко мне не стоит». «Монорельс до муравейника все еще ходит?» «Каждые полчаса. Пять кредитов. Если вернешься до вечера, то за двадцатку можешь взять мой флаер. «Прокачусь на монорельсе», — сказал я. На время после встречи с Армандо у меня не было никаких планов. Но я не собирался устанавливать себе какие-то временные лимиты. Я нацепил дыхательную маску и покинул доки. До станции монорельса надо было добираться по темному грязному техническому туннелю стены и потолок которого были покрыты хитросплетениями труб и кабелей. С кислородом тут был полный напряг, даже мне бы не хватило, так что мне пришлось воспользоваться баллоном. Зато хотя бы крыс и пауков здесь не водится, но место все равно довольно зловещее. Если бы я хотел убить кого-нибудь из обитателей Четвертого кольца, непременно заманил бы его в технические туннели». Шлюз станции монорельса сразу же потребовал оплаты. Я приложил к замку специально заведенное для мелких расходов платежное кольцо, привязанное к анонимному счету, который я периодически пополнял малыми суммами и уже секунд через сорок оказался на станции. Других пассажиров, кроме меня, тут не обнаружилось. Мигающее на последнем издыхании табло сообщило мне, что вагон придет через пятнадцать минут. Я прошелся по платформе, пытаясь рассмотреть граффити, которыми были исписаны все стены. Ничего особо примечательного там не обнаружилось. Впрочем, я небольшой ценитель современного искусства. Цифры на табло сменились нулями. И к платформе подъехал короткий, состоящий всего из двух вагонов, состав. Я зашел во второй вагон. В нем сидело несколько местных работяг, не проявивших ко мне никакого интереса. Туристы и прочие транзитные пассажиры этим видом транспорта не пользуются. Так что здесь даже нет малолетних уличных бандитов, которые могли бы попробовать их ограбить, Линия Монрельса была проложена под землей, а экран на стене демонстрировал только зацикленные рекламные ролики без звука, так что смотреть тут было не на что. На следующей станции вошли еще двое местных и устроились передо мной. От нечего делать я просканировал пространство. Все пассажиры, за исключением одного, оказались обычными людьми. Был только один человек плюс, но там речь шла о внутреннем протезировании, так что на функционал это никак не влияло. Такой компанией мы и въехали в Муравейник. Муравейник – это не только логистический хаб, это еще и центр отдыха и развлечений, состоящий из отелей, казино, ресторанов, парков, аттракционов и множества магазинов где транзитные пассажиры из всех уголков исследованного сектора космоса могут найти любые удовольствия и тут же их оплатить. Муравейник ярок, красочен и прямолинейен. Он сходу заявляет любому здесь оказавшемуся, «Мне нужны твои деньги, а за них я могу предложить тебе это, это и вот это». Он полон рекламы, бьющей тебя в глаза и в уши. Все заведения открыты для посещения 28 часов в сутки. Кассы принимают любую валюту, от кредитов корпорации из золотых империй до каких-нибудь экзотических туриков, запущенных в обращении на самом захудалом из свободных миров. Выйдя со станции Монорельса, я погрузился в рекламное многоцветие и какофонию. Протиснулся через толпу на главной галерее и свернул в квартал удовольствий. Помимо прочего, здесь расположены и бордели, и мы с Армандо всегда встречаемся в одном из них. Армандо утверждает, что это идеальное место для встреч, большой поток людей, но при этом все заняты своими делами и стараются ни на кого не смотреть. Основная масса пассажиров прибывает сюда из Содружества, а там проституция официально запрещена, а некоторые виды удовольствий, которые можно получить в Муравейнике, еще и подлежат уголовному преследованию, так что многие прилетают сюда именно за этим. Как говорил Армандо, чтобы «выпустить пар». Никогда не понимал, почему люди создают такие драмы из обычного секса. Я нашел нужное заведение, ввел на входе предоставленный мне Армандо одноразовый пароль и оказался внутри. Вместо администратора тут был большой экран с каталогом услуг, но я и без него знал, куда мне идти. Спустившись на один уровень, я прошелся по усталому синтетическим мхом коридору, остановился у третьей справа двери и ввел еще один временный пароль. Дверь открылась. В первой комнате обнаружилась большая разобранная постель и два кресла, на одном из которых лежал ворох одежды. Во второй комнате был большой бассейн, наполненный розовой водой, призванной имитировать знаменитое кровавое море Эридана. На бортике бассейна восседал голый Армандо, водящий ногами по воде. Его партнер, кем или чем бы он ни был, в пределах видимости не обнаружился. «Хала, Амига! Арманда любил вплетать в общие словечки из старых языков содружества. Он считает, что таким образом подчеркивает свою этническую принадлежность. По мне, так это обычный выпендрёж. «Я смотрю, у тебя новое лицо?» «Не слишком к нему привыкай», — сказал я, усаживаясь на какое-то подобие шезлонга. В помещении с бассейном было жарко. Вместе с повышенной влажностью это напоминало мне о джунглях Патанаба-18, из которых я недавно выполз. «Осторожности никогда не бывает слишком много», — ухмыльнулся Армандо. Зайбацу объявила награду за твою голову. Опять?» «Много?» — спросил я. «Больше, чем в прошлый раз, но меньше, чем в позапрошлый», — сказал Армандо и потянулся, отчего мышцы заиграли под его идеальной смуглой кожей. «Армандо, как и я, человек плюс, но, как и у меня, без сканирования это определить невозможно». Никаких дополнительных конечностей или выпирающих сенсоров, минимум модификаций тела, он скользкий тип и не хочет ограничивать свободу передвижения. Людей плюс пускают практически везде, исключение по пальцам пересчитать можно и даже вторая рука не понадобится. А вот киборгов только на ограниченное число планет и, как правило, это не самые приятные для жизни планеты. Впрочем, киборги предпочитают жить в относительной свободе относительно независимого космического пространства как, например, продавший мне свою пушку Станислав. Что они знают? Как обычно, чуть больше, чем ничего. Но в этот раз они догадались, что против них выступал киберниндзя. Я помучился, демонстрируя свое неудовольствие. Не люблю этот растиражированный средствами массовой информации термин. Журналисты любят использовать драматические названия или хотя бы красивые и цепляющиеся. Но кибернинзя это как-то слишком приземленно, по крайней мере, в моем случае. Я всегда предпочитал думать, что являюсь чем-то большим. — Они поняли это потому, что ты уничтожил их базу их собственным оружием, а сам практически и не стрелял, — сказал Армандо. — Кстати говоря, как ты это сделал, Амиго? — Я расскажу это тебе после того, как ты раскроешь свой источник информации. — У меня есть кое-кто в Дзайбацу. — А я как-то это сделал. — Справедливо. Оружейник сделал тебе скидку, как я просил? — Да. — Десять процентов? — Я кивнул. — Отлично. Считай это небольшим бонусом от консорциума. — Правильно ли я понимаю, что его надо будет отработать? — уточнил я. — Совершенно верно, амиго. Арманда вытянул руку, достал валявшийся неподалек инъектор, ногтем большого пальца скинул колпачок и воткнул иголку себе в бедро. На лице его сразу же появилась блаженная улыбка. «Не хочешь приобщиться?» «Не люблю наркотики». «Чистая синтетика», — сказал Армандо. «Никакого привыкания. Только море удовольствия на следующие десять минут». «Нет, спасибо. Давай лучше поговорим о делах». «Скучный ты человек, амиго. Но если хочешь говорить о делах, то давай, обсудим твой следующий контракт». «Я только что закончил предыдущий». «И спустил уже половину гонорара», — сказал он и попал в точку. «Мне нужен был следующий контракт. Можно даже сказать, я отчаянно нуждался в следующем контракте, но я не хотел, чтобы он об этом знал. Чем сильнее ты приперт к стенке, тем больше свободы маневра у твоего противника. Но поскольку вторую половину гонорара я собирался пустить на выплаты по кредиту, особых вариантов у меня и не было». «Мне нужна была работа, и значит, Армандо вполне может начать выкручивать мне руки». «Гонорар?» – спросил я, делая вид, что это не очень-то и интересно. «Стандартный. Возможно, еще бонусы, но это по ситуации». «Ладно. Скинь мне файлы по заказчику и целим операции». Армандо снова ухмыльнулся, демонстрируя свои белоснежные зубы. Нет никаких файлов. Если бы они были, я отправил бы их тебе по сети и не стал бы тут время на разговоры терять. Без обид, амиго, но ты не самый приятный собеседник из тех, кого я знаю. Наркотики ты не любишь, алкоголь не пьешь, на оргии не остаешься. Чем ты вообще занимаешься в свободное от контрактов время? Коллекцию мономолекулярных ножей полируешь? Инструкции на словах. Случай на моей практике редкий, но не беспрецедентный. Я такие контракты не люблю. Но что делать? У меня был план, согласно которому работа на консорциум в ближайшие 3 или 4 года помогла бы мне расплатиться со всеми долгами и создать финансовую сферу безопасности, обладая которой я смогу сам решать, как и на кого мне работать и работать ли вообще. А до тех пор мне предстояло играть по правилам. Кто заказчик, об этом чуть позже. Что ты знаешь о новом Далуте? Свободный мир на самой границе сектора, колонизован во вторую волну, но поскольку ничего особо ценного там не нашлось, толком не развивается и интереса для торговли не представляет. Ходят слухи, что у Симакса есть планы по его поглощению, но этим слухам уже лет 30, и к активной фазе корпорации так и не приступило. Как ты все это помнишь, Амига? У тебя энциклопедический чип в голове? Просто хорошая память. Хотя Чив в голове у меня все-таки был. Пусть и использовал я его совсем не для того, чтобы запоминать не особо важную информацию о никому не нужных планетах. Как бы там ни было, по большому счету, ты прав. Новый Далут — это чертова дыра на границе сектора, от которой нормальный бизнесмен старается держаться подальше. Я сам узнал о его существовании совсем недавно. Два города, несколько мелких поселений — Десяток проводящих разведку компаний, которые мечтают найти месторождение чего-нибудь очень ценного и продавать права на добычу корпорациям из большой тройки. Но до сих пор в этом так и не преуспели. Унылая унылость, амиго. И именно туда тебе и предстоит отправиться. Его манера подавать информацию всегда действовала мне на нервы, но брокера не выбирают. По крайней мере, пока ты в консорциуме новичок и еще не заработал достаточно репутации. Я решил, что не буду его ни о чем спрашивать, но это оказалось крайне хреновой стратегией, потому что он перестал говорить и просто водил ногой по воде, рисуя на розовой поверхности какие-то продиктованные его пропитанным наркотиком мозгом геометрические фигуры. Мне дорого мое время, и поэтому я сдался первым. «Это унылая чертова дыра, о существовании которой ты узнал совсем недавно», — сказал я. «Значит, там произошло что-то, что перестало делать эту дыру такой уж унылой?» «Что-то произошло, да», — сказал Армандо. «Компания «Фин, Грок и сыновья», которая принадлежит лицензии на разработку примерно половины Южного континента, в ходе своих изысканий таки нашла кое-что очень ценное». «Но речь идет явно не о месторождении, а нафтаниума», — сказал я. — Чертовски верно сказано, Амиго. Они обнаружили корабль предтечь.